их, да, и его кожа была не подготовлена к соприкосновению с флорой болот, да и с фауной тоже. А его главная ударная сила, два двухсоток килограммовых солдата, что он взял с собой, имели такую высокую плотность костей, что категорически не могли плавать. Бегун со временем оббежал остров и сообщил через коммутатор то, что КК0041 по 611 и так знал. Противника на острове